Глава 9. Перелом Противостояние длилось еще трое суток. На фронте не было никаких перемен, и все начали забывать о прошедших переговорах. В конце концов, это мелкий незначительный эпизод войны, а она приобретала затяжной характер и велась на измор. Кто кого пересидит, перетерпит. Ни менданцы, ни бонтанцы не обладали каким-либо существенным преимуществом. Удача, женщина переменчивая, сегодня благоволит одному, а завтра уже другому. На четвертый день в лагерь на полном скаку ворвался посыльный из столицы. У штабной палатки у немец натянул поводья. Измученное животное отчаянно захрипело, но остановилось. Спрыгнув с коня, гонец протянул хилу аккуратно запечатанный пакет на нем отчетливо виднелась герцогская печать. Уже при прочтении первых строк на лице генерала появилась довольная ухмылка. Окинув взглядом подчиненных, командующий громко произнес «Господа, очень приятная и долгожданная новость. В войне наступает перелом. Наш враг попал в довольно непростое положение. Как вы знаете...» Два года назад бонтонцы вторглись в графство Окланское и аннексировали значительную часть территории. И вот четыре дня назад армия Оклана перешла границу и стремительно движется к столице противника. Резервы Бонтона полностью истощены и оказать достойное сопротивление северному соседу он не в состоянии. По рядам офицеров прошел возбужденный гул то и дело раздавались радостные выкрики. Некоторые тосконцы поздравляли друг друга с победой. Сомнений больше не осталось, враг обречен. «Откуда такие точные сведения?» Задумчиво спросил Китсон. «Самая быстрая лошадь доскачет от Оклана до на дней за пятнадцать, от границы путь займет в два раза меньше времени, все равно не увязка». «В том-то и дело, что сообщение доставлено не по суше, а по морю», торжественно заявил Хилл. Как информирует герцог, наши новые союзники заключили договор с неизвестным государством. Оно обладает самыми современными технологиями. В обмен на участок земли эти люди предоставили графству огромное количество огнестрельного оружия. В их распоряжении десятки боевых и десантных кораблей. Подобная армия способна овладеть любым портовым городом. Неужели чужаки помогают Оклану? Уточнил майор Бронсон. Не совсем, ответил генерал. Представители могущественной страны наотрез отказались участвовать в сражениях. Зато выделили делегации графства быстроходный эсминец. Именно на нем и прибыли союзники. Теперь... Осталось лишь согласовать план дальнейших действий. У немецы бурно обсуждали полученную новость, а путешественники незаметно отошли в сторону. Их разговор не для чужих ушей. С саркастической усмешкой на устах Аята тихо вымолвил. Вот и дождались. Алан готовил вторжение на материк ровно полгода, найдя сговорчивых правителей, Колонизаторы развернут здесь свои базы и двинутся вглубь у Нимы. Признаюсь честно, я ждал это сообщение гораздо раньше, они даже задержались. Не торопись с выводами, проговорил Олесь. Мы знаем лишь об одном факте. Проникновение на восточное побережье могло начаться и гораздо раньше. Вопрос в том, почему захватчики стали помогать именно Оклану. Ведь сильным государством куда выгоднее иметь дело. «Только не тогда, когда хочешь подчинить и ассимилировать весь народ материка», — возразил Карс. «Гораздо удобнее заключить сделку с марионеточным монархом, который будет полностью зависеть от тебя и пойдет на любые уступки. Кроме того, граф имеет славу мягкого и слабовольного правителя». «Не случайно бандиты Родмана нашли пристанище именно в его стране». «В твоих словах есть логика», — согласился самурай. «Но каков хитрец Жанини? Армия северян еще не перешла в наступление, а он уже понял, что придется воевать на два фронта. Удивительная прозорливость. Вот почему Тосконцу срочно нужен был мир. Генерал хотел снять войска отсюда» и закрыть ими образовавшиеся бреши в обороне. «В любом случае бонтанцам придется пойти на такой шаг», добавил властелин. «Лишь перебросив к столице кавалерийские части, герцог сумеет удержать город. Группировка Жанини сразу ослабнет и потеряет подвижность, а мы воспользуемся представившимся шансом». «По-моему, здесь все ясно», вставил Храбров. Не пройдет и декады, как правитель Бонтона объявит о капитуляции. Он будет вынужден согласиться на позорное условие мирного договора. Иначе союзники без жалости и сострадания разрушат столицу. Солдаты слишком озлоблены и жаждут крови. После короткой паузы Русич продолжил. «Пора подумать о собственной судьбе. Мендонцы больше не нуждаются в услугах советников». «Надо возвращаться в город. Без разрешения Альберта нам страну не покинуть. А оставаться в герцогстве опасно». Решение землян полностью совпадало с мнением Хилла. Командующему надоело делить славу с чужаками, и он жаждал от них избавиться. Для ведения переговоров с Окланцами в столицу с группой офицеров отправлялся полковник Китсон. Превосходное стечение обстоятельств. С одной стороны, у немцев служили сопровождением, а с другой прикрытием. Теперь ни у кого не возникнет даже мысли, что иноземцы хотят сбежать из Мендона. Путешественники до сих пор находились на положении пленников и отпускать группу тосконцы не собирались. Неблагоприятную ситуацию следовало изменить. После активного участия в боевых действиях воины имели на это право. Друзья получили возможность диктовать собственные условия. Дорога до города не заняла много времени и обошлась без приключений. Ни одна банда не решится напасть на хорошо вооруженный отряд кавалеристов. Спустя двое суток всадники въехали в ворота Мендона. Сразу бросилась в глаза, как резко изменилась обстановка в столице. Еще декаду назад люди ходили с обреченным видом, не особенно надеясь на успех. Закрывались магазины и лавочки, не работали школы, а зажиточные граждане старались вывести наиболее ценное имущество из города. Сейчас все было иначе. Уже на дороге земляне увидели колонну груженных повозок, неторопливо плетущихся в Мендон. То и дело попадались роскошные кареты и экипажи. Угроза штурма столицы миновала, и знать спешила вернуться к привычной светской жизни. Впрочем, некоторые дорого заплатили за паническое бегство. Тасконцы без конца болтали о бесчинствах разбойников и дезертиров. Кого-то ограбили, кого-то избили, а кое-кто не досчитался родных и близких ходили ужасные слухи о гибели нескольких дворянских семей. Но сейчас горечь и боль утрат отошла на второй план. В Мендоне витал дух победы и радости. Каждый горожанин знал о союзе с графством Окландским и скором разгроме ненавистных бонтанцев. Даже огромное количество нищих, просящих милостыню на площади, не могло испортить картину торжества. Счастливые лица, Яркие наряды, оживление на улицах, бойко выкрикивающие цены товара торговцы. Всеобщее ликование захлестнуло столицу. Солдат и офицеров, прибывающих с фронта, у немецы встречали как героев. Женщины и дети бросали под ноги лошадей букеты полевых цветов. На одном из перекрестков кавалеристов обступила восторженная толпа. Потеряв почти 20 минут... Отряд с большим трудом выбрался на открытое пространство и, ускорив движение, устремился к замку. Гвардейцы у башни отсалютовали начальнику штаба и пропустили всадников без проверки. Боевые офицеры сейчас в почете. Встреча с окланскими представителями оказалась назначена на вечер, и друзья направились в гостиницу приводить себя в порядок. Внешний вид землян наглядно демонстрировал их активное участие в сражениях. Грязная, во многих местах разорванная форма с бурыми пятнами высохшей крови. Хозяин заведения был буквально шокирован. Он привык к холеным лицам и чистой одежде и с трудом узнал в обросших воинах своих клиентов. Война не прогулка на свежем воздухе, и тосконец прекрасно понимал это. По первому требованию владелец гостиницы предоставил все необходимое. Уже через 15 минут в комнате путешественников появились парикмахеры и бродобреи. Тем временем прачки и портнихи занялись формой чужестранцев. Горячий душ и бутылка крепкого вина кому угодно поднимут настроение. Спустя 7 часов... Слуга принес в номер идеально отстиранную, заштопанную и поглаженную одежду землян. Отлично отдохнувшие и чудесным образом преобразившиеся наемники спустились в ресторан на ужин. На переговорах времени перекусить у них не будет. К столу постоянно подходили какие-то люди и выражали воинам благодарность. Удивительно, но о подвигах энджелсов в столице прекрасно знали. Раненые солдаты, вывезенные в Мэндон на лечение, довольно подробно описали оборону Кростона и ход последующего отступления. Эти истории не нуждались в приукрашивании. Реальные события, происходившие возле форта, гораздо страшнее и трагичнее любого вымысла. Изредка перебрасываясь короткими репликами, друзья неторопливо ели изысканные кушанье. Неожиданно Васлов замер. С его вилки на пол упал кусок мяса. Наконец, взяв себя в руки, поляк вымолвил. «У нас гости!» Путешественники обернулись почти одновременно. Прямо к их столу уверенной походкой шел полковник Стонж. У немец натянуто улыбался, вежливо здоровая с сидящими в зале посетителями. «Надо отдать должное Элису. Ситуация в стране изменилась» и глава тайной полиции тут же изменил характер деятельности своего ведомства. Теперь его люди активно искали шпионов врага, причем весьма успешно. В плане слежки и сыска они были настоящими профессионалами. О сведении счетов с неугодными Стонж даже не помышлял. Злить сейчас народ равносильно самоубийству. «Добрый вечер, господа», – деликатно поздоровался офицер позвольте присесть рядом с вами». Отказ мог привести к скандалу, и Олесь молча указал тосконцу на пустующий стул. Удобно устроившись, полковник нарочито громко проговорил «Премного благодарен. Официант, бокал крепкого красного вина». Пару минут царила полная тишина, нарушить которую решился Стонж. Он явно пришел в ресторан не случайно. Откинувшись на спинку стула и потягивая пьянящее зелье, унимеец с иронией в голосе произнес. «Итак, вы в фаворе?» Безмозглая толпа дворян и простолюдинов восхищается смелостью Энджелсов. «Не знаю, зачем группа влезла в драку, но решительный шаг сделан как нельзя вовремя. Я связан по рукам и ногам. Еще бы! Чужаки стали едва ли не национальным символом победы. «К чему этот сарказм?» – спросил Аята. «Судя по отдельным репликам, удачное завершение войны вас ничуть не радует». Полковник наклонился вперед, зло сверкнул глазами и с нескрываемой ненавистью выдохнул. «А чему мне радоваться? Все, что кровью и потом создавалось в последние годы, рухнуло в бездну. Тайная полиция под моим руководством!» превратилась в мощную организацию, заставлявшую Мендонцев трепетать от страха. Одно неосторожно сказанное слово, и человек прощался с жизнью, а его семья лишалась дворянских титулов. Я отомстил почти всем выскочкам и наглецам. Издавая указы, герцог обязательно советовался со мной. К завоеванию трона оставалось сделать последний шаг, и он не самый сложный николь никогда не согласится стать вашей женой возразил храбров принцесса презирает подобных негодяев на мгновение элис замер Стоунш изумленно смотрел на землянина а затем искренне расхохотался борьба с напыщенными глупцами сыграла со мной злую шутку пояснил тосконец я расслабился и недооценил нового противника почувствовав опасность Группа начала собирать информацию о высокопоставленных чиновниках Мендона. Логичный ход. Приходится признать, первый поединок проигран вчистую. Надеюсь, вам удалось откопать более веский компрометирующий материал. Разумеется, усмехнулся японец. Убийство правителя страны очень тяжкое преступление. Изменнику не избежать смертной казни. «Народ никому не прощает такие поступки». «А вот это надо еще доказать», — язвительно заметил офицер. «Должны быть неопровержимые факты и свидетели. Я легко представлю данное обвинение как клевету». «Кто знает, кто знает», — неопределенно сказал Тина. Взгляд у Немийца быстро забегал по лицам собеседников, однако ничего прочесть на них он не сумел. Блифует Энджелец или нет, полковник так и не понял. Сделав большой глоток вина, Стонша опять откинулся на спинку стула. Пренебрежительно махнув рукой, Мендонец вымолвил. «Да какая разница? Сейчас детали несчастного случая в лесу уже никого не интересуют. Мой отлаженный механизм развалился. Часть людей покинула ведомство, часть меня предала» а оставшиеся — полные кретины. «С ними престол не завоюешь. Я оказался у разбитого корыта». «Рано или поздно это должно было случиться», — спокойно проговорил Карс. «За грехи всегда приходится платить». «Ерунда», — раздраженно возразил Элис. «План превосходно осуществлялся, пока в городе не появились вы». Когда мне доложили о дуэли во дворце и гибели барона Ричмонда, я сразу понял, грядут серьезные неприятности. Вот почему группу арестовали. Признание в шпионаже или в чем-нибудь похожем сразу решило бы проблему. Увы, зацепиться оказалось не за что, хотя ложь чувствовалась в каждом слове. Под давлением принцессы начал нервничать герцог. Балван. Альберт никогда не мог правильно проанализировать ситуацию. Пленников пришлось отпустить. «Но слежка осталась», — вставил Вацлав. «В любой компании, на любом приеме мы замечали агентов тайной полиции». «Пустяки», — рассмеялся тосконец. «Мои палачи при желании выбили бы из вас все необходимые сведения». Они мастерски умеют выдергивать ногти, выкалывать глаза и сдирать кожу. «Да ты садист», — презрительно сказал властелин. «Я знал племена, которые ели людей. Человек для них обычная пища, ничем не отличающаяся от кона. Они убивали свои жертвы, когда испытывали голод, и для захвата территории. Тебе же доставляет удовольствие причинять боль». «А это довольно забавно наблюдать за тем, как корчится в мучениях твой враг. Получаешь истинное наслаждение», — возбужденно произнес полковник. «Когда-нибудь я поквитаюсь и с вами». «Предлагаю закончить бессмысленный разговор», — остановил стон же Русич. «Нам абсолютно не хочется слушать бредни больного человека. Невинной крови пролито уже достаточно. Пора бы остановиться». «Глупцы!» – покачивая головой, вымолвил мэндонец. «Вы так ничего и не поняли?» «Из-за проклятой войны, из-за сумасшествия, захватившего народ, я почти лишился власти. Второй раз мне подняться не дадут. Враги повсюду. Я не успел их уничтожить. А теперь у меня отбирают и надежду. Видите ли государственные интересы?» Однако Элис Стоунж никогда не сдается. Я привык доводить дела до конца. «Мы-то здесь при чем?» — гневно воскликнул Воржиха. «Все мои беды из-за вас. Интуиция никогда меня не подводила», — спокойно пояснил Немец. «Если есть препятствие, его надо устранить. Кое-какие меры уже предприняты». Я пришел сюда специально за тем, чтобы объявить войну Энджелу. Берегитесь. Мне терять нечего. Полковник с силой бросил пустой бокал в стену и, не обращая внимания на посетителей, направился к выходу. Большинство людей смотрело в спину же с нескрываемой ненавистью. Страх перед тайной полицией у мэндонцев еще не исчез, но произошедший перелом в сознании очевиден. Особенно выделялись из общей толпы солдаты и офицеры, участвовавшие в боевых действиях. Их теперь трудно чем-нибудь напугать. «Я ничего не понял из его болтовни», – пожав плечами, проговорил поляк. «По-моему, полковник сошел с ума». «Не исключено», – откликнулся самурай. Всю жизнь Элис преследовал одну цель – добиться неограниченной власти. Рожденный в бедном городском квартале, он сумел добраться до небывалых вершин в местной иерархии. Удача благоволила ему. «В средствах мерзавец тоже не стеснялся», — вставил Карс. «Согласен», — кивнул головой Тина. «Сплетни, предательство, убийства, обычный набор интригана. Стоунж не жалел никого, ни мать, ни родных, ни друзей. Обладая великолепным аналитическим умом, Тосконец весь ход событий разложил по полочкам. Лишь однажды его расчеты дали осечку. Но любовь к женщине никогда не вписывалась в схемы. Несмотря на отказ Николь, офицер находился буквально в шаге от трона. «И тут налаженная система рухнула», — добавил Олесь. «Правильно», — произнес Аята. «Пирамида тотального контроля, создававшаяся годами, на деле оказалось обычным карточным домиком. Жизнь Нелеса рассыпалась в прах. У него действительно нет ничего, ни семьи, ни цели, ни идеалов. В душе он уже мертв. Стонж не без основания считает нас виновниками своего падения. Хотя повлиять на решение бондонцев развязать войну мы, конечно, не могли. В таком состоянии полковник чрезвычайно опасен. — заметил мутант. — имеет способен на самые отчаянные поступки, вплоть до организации покушения. Его разум помутился от злобы и отчаяния. — Вряд ли, — возразил японец. Начальник тайной полиции всегда отличался выдержкой и рассудительностью. Сегодняшний срыв — либо случайность, либо провокация. Стоунш что-то задумал, и свой план Менданец обязательно осуществит. Время уже поджимало, и друзья поспешили во дворец. Возле входа их ждал полковник Китсон. Тосконец изменился неузнаваемо. Идеально выбритый подбородок, терпкий аромат одеколона и новенькая, сверкающая эполетами и нашивками, парадная форма. Даже не верилось, что еще несколько часов назад этот человек, грязный и потный, скакал на лошади по пыльной дороге. «Превосходный вид», — с улыбкой сказал Тина. «Да и вы неплохо выглядите», — ответил офицер. «До подобного изыска нам далеко», — восхищенно вставил Воржиха. «У каждого народа есть особые традиции», — проговорил начальник штаба. «В Мэнда не любят красиво одеваться. Впрочем, в данном искусстве мы далеко не первые. Когда увидите делегацию Оклана, поймете смысл моих слов». Воины миновали охрану и вошли в центральный зал. На троне восседал герцог Альберт. Возле него с шумом и гамом суетилась толпа советников и фаворитов. Люди, как правило, недалекие и завистливые, но изощренные во лжи и лести. Для продвижения по иерархической лестнице этого часто бывает вполне достаточно путешественники и Китсон сделали пару шагов и невольно остановились. Они были поражены внешним обликом правителя. В период тяжелых испытаний, когда страна стояла на краю гибели, герцог проявил трусость и слабоволие. В какой-то момент онемеец сломался. Страх способен уничтожить человека. Одни, пересиливая его, идут на подвиг, молодея душой и телом, другие сдаются перестают сопротивляться и стареют за считанные дни. Именно это и произошло с Альбертом. Серый цвет лица, сгорбленная фигура, чуть дрожащие руки. Даже близость скорой победы не улучшила состояние монарха. Правитель до сих пор пребывал в странной прострации. Посмотрев на чужестранцев, герцог произнес «Рад видеть вас живыми, господа». Мне докладывали о той неоценимой помощи, которую оказали Энджелсы Мендону. Такие услуги никогда не забываются. Очень скоро группа сможет покинуть город. Правда, хочу попросить об одном одолжении. Альберт неожиданно запнулся. Тосконец огляделся по сторонам и попытался изобразить улыбку. Впрочем, о личных делах потом. «Мне доложили, что делегация союзников готова к переговорам. Желаю вам удачи», — вымолвил герцог. К землянам приблизился распорядитель и жестом предложил воинам следовать за ним. Путешественники, Китсон и еще пятеро офицеров двинулись по широким коридорам здания. Сразу чувствовалось, что оно построено два века назад. На стенах виднелось множество старинных приспособлений, уже давно не находивших практического применения. Потомки древней цивилизации пытались скрыть образовавшиеся ниши картинами, скульптурами и канделябрами. Но опытный глаз без труда обнаруживал места от встроенных голографов, светильников и систем пожаротушения. Безопасности строений у немецы уделяли большое внимание. 200 лет назад Человеческая жизнь представляла огромную ценность. Сейчас все иначе. За золотую монету люди убьют кого угодно. Желающих выполнить грязную работу в Мендоне более чем достаточно. Земляне и тосконцы поднялись по лестнице на второй этаж и оказались в просторном овальном зале. Посреди помещения стоял длинный массивный стол. По одну его сторону сидели представители графства Окландского. Взглянув на новых союзников, друзья сразу вспомнили слова начальника штаба об особенностях одежды. Она действительно отличалась своеобразием. Ни с чем подобным раньше наемники не сталкивались. Длинные широкие балахоны разного цвета, мягкая кожаная обувь и странные тюрбаны со множеством перьев. Как потом узнали путешественники, окланцы считали унизительным ходить с непокрытой головой. Особо провинившихся дворян лишали этой привилегии, и бедняги становились посмешищем для окружающих. На одежду иноземцев у немецы внимания не обращали. Они никому не навязывали свои обычаи и культуру, уважая нравы соседей.